31. Когда путники, наконец, вышли из лесного массива и остановились на холме, откуда открывался вид на обширную холмистую равнину, простершуюся королевскому городу, сердце у Томаса радостно взнялось. Почернелая трава и усохшие деревья в вновь зеленели. Полуги холмы тянулись, насколько хватало глаз, облетенные сверкающими струями ручьев и в обрамлении статных дубов с пышными кронами. В вошине переливались голоса птиц, радуя сердце веселым, заливистым щебетом. Учитывая, какую даль еще предстояло одолеть, бутылочная ведьма, морщась, неловко переместила свою ношу с одного плеча на другой. Маири только сейчас заметила на ее коже красноватые рубцы от ремней и спросила. «Хоть теперь-то ты позволишь себе помочь?» Мамаша Хейнтер обернулась к пожилой Бренной с вымученной улыбкой на лице да ладно золотенькая! бремя это мое! мне нести до смогу и оглядев своих компаньонов задорно вскликнула ну что резвые быстрее почнем быстрее дойдем но вот уж луна продвинулась по небосводу из полной садя до полумесяца а путники все еще брели покажущиеся бесконечные равнине. и на приближении к городу королевы Они с удивлением заметили, что трава вокруг по-прежнему жухлая, деревья черны, а стены впереди, в трещинах и осыпях. Унимая в себе отчаяние от вида прежних разрушений, Томас ускорил шаг и первым прошел через порушенные городские ворота. Джанет отвела взгляд, невольно опечаленное выражением муки на лице Томаса. Она повернулась к бутылочной ведьме. «Скажи, неужели все, что произошло на той жуткой реке, было впустую?» и наш побег из царства тьмы, и переправы через реку, а затем смерть королевы. Все было напрасно? То есть, все вообще, все было зря?» Древняя ведьма ничего не ответила. Вместо этого, напрягаясь под своей ношей, она прищурила на Джанет свой единственный глаз и сказала. «Ну а ты чего ждала, дорогуша? Этот город — лишь отражение своего правителя. Он не сможет снова расцвести, покуда не обретет новой жизни она». Старуха нежно погладила на сумму с драгоценным содержимым, которая нещадно гнула ее к низу. «В том и кроется наша цель. А как выполним, тогда будем вольны идти куда соблагорассудиться». Со сдавленным стоном мамаша Хейнтер опустила сумму на мраморное покрытие возле своих ног и, кое-как разогнувшись, выдохнула с неимоверным облегчением. Все посмотрели вниз на потрепанную сумму, что висела у нее за плечами все время их путешествия. Сумка ее настолько изветшала и потрескалась, что было непонятно, как она выдерживает свою ношу. Из швов торчали упругие пурпурные трости, чего ее обвивали стебли с пышными прочными листьями и заостренными шипами. Над всем этим стояла ведунья, чьи плечи поникли от усталости. Сейчас она медленно разминала свои скрюченные руки, борясь с онемением. На них запеклась кровь от множества свежих колотых ран. Вокруг растения закружили чернобурые лисицы. Приблизившись, они осторожно его обнюхали, после чего недвижный воздух наполнился их взволнованным тявканьем. Мамаша Хейнтер невесело усмехнулась. «Ну вот, хоть кто-то счастлив, и то хорошо». Тут она обратилась с просьбой, которой никто не ожидал. «Томас, эта новая королева начала тяготить даже меня. Моим старым костям нужен отдых. Ты не понесешь ее вместо меня». «Почему, Томас?» — опечалилась Майри. «Ведь я столько раз вызывалась помочь». Старая ведунья с улыбкой погладила женщине щеку. — Потому что, дорогуша, он рыцарь розы, и служить королеве — его прямая обязанность, так что самое время, чтобы он взялся ее выполнять. Томас охотно согласился, признательный за то, что можно чем-то отвлечься от ужасного зрелища запустения, что нависало вокруг. Преклонив колено возле кожаной сумки, он торжественно нараспев произнес — Клянусь всем, что считаю честью выполнить порученную мне задачу и осторожно продел свое широкое плечо в лямке суммы, а когда поднял, то подивился ее нежданной тяжести. Они продолжили свой путь по извивам улочек, впадающих в русло проспектов, которые вели в большой город. Навстречу попадались многие из тех, кто, вероятно, делил с ними узничество в подземельях повелителя тьмы. Подданные сдержали свой обед и возвратились в город королевы, но без ее могущества, способного возродить дух этого места, их робкие попытки восстановить разрушенное были, мягко говоря, незначительны. Весть о прибытии гостей разнеслась быстро, и к тому времени, как путники наконец добрались до дворца в центре города, там собралась изрядная толпа, которая при этом хранила зловещее молчание. Большой зал был чисто подметен, а разбитая плитка под ногами надраена до блеска. Сам тронный зал с высокими сводчатыми потолками был битком набит титулованной знатью страны Фей, нечающей отпраздновать триумфальное явление своей королевы. Но стоило присмотреться, и взгляду открылось, что их одежда истрепана, лица все еще измождены от долгого заточения, и все они молча, непонимающе смотрят на приземистую ведунью, чернобурых лисиц и двух бренных женщин, стоящих рядом с их рыцарем Розы. По залу начал раскатываться нарастающий ропот. Томас вглядывался в лица, знакомые ему по долгим годам, проведенным при дворе, и видел на них только нетерпение и гнев. Когда он снимал сумку с затекшего плеча, потертая лямка лопнула, и ноша грянула сезим. Драгоценный груз распластался на мраморном полу, Ему сразу же стало легче, но Томас в ужасе уставился на нежные побеги и беззащитные корни растения, раскинувшиеся возле его ног. — О нет! — вскрикнул рыцарь, уверенный, что опять не сдержал своей клятвы. Он упал на колени, тяжело и прерывисто дыша. На лице Тома было такое страдание, что Джанет подошла к нему и опустилась рядом, не обращая внимания на гневливый рокот голосов, единственным чаянием которых было возвращение королевы. Джанет как будто ограждало его, в то время как он руками оберегал уязвимую новую поросль. Никто не заметил, в какой момент друг за дружкой принялись гоняться лисички, мелькая между путниками все быстрее и быстрее, пока не превратились в длинный шлейф мягкого, темно-серебристого света. Когда они остановились, то вместо лисиц перед толпой придворных предстали две изящных женщины без возраста, чьи длинные серебристые волосы были перехвачены золотыми обручами. «Давай, наконец, пришло время, и нам поучаствовать в этой истории. Ну, наконец, наконец-то!» Обе женщины опустились на колени и благоговейно извлекли хрупкое растение из остатков кожаной сумки, которая так долго его оберегала. Снова выпрямившись, их стройные тела потянулись вверх, все выше и выше, пока не возвысились над двором. В нежных руках этих женщин побеги начали расти и расцветать, распускаясь каскадом вьющихся пурпурных стеблей с множеством блестящих красных бутонов, которые тянулись снизу. Аэлин и Делиан переглянулись между собой, а затем глянули вниз на толпу, ожидая, когда она угомонится» и только тогда заговорили мягкими и теплыми голосами, витающими под сводами огромного зала, но внятными настолько, словно доверительным шепотом обращались к каждому из собравшихся. «Столько долгих лет вы провели вместе, тьмы и погибели, но теперь вы снова живы в ярком городе своей королевы, и теперь вы должны подготовить себя и ваш город к ее пришествию». Ступайте же с радостью в сердце и с праздничным пением на устах». Безмолвно вняв словам двоих посланниц, двор медленно опустел. Остались только путники, которые, несмотря ни на что, вернули королеву в ее законные владения. Щуря свой целый глаз на Томаса и остальных, мамаша Хейнтер хохотнула. «Как интересно все сложилось!» Затем, взглянув снизу вверх на Аэлин и Делиан, ведунья воскликнула. «Ну, будет вам. Пора заняться своими делами. Вы не находите?» Она взяла за руку Томаса, который все еще удивленно глазел на двух женщин, что еще недавно шныряли в лисичьем обличии. Ведьма заметила. «Тебе, сыр рыцарь, пору возрадоваться. Все-таки мы дотащили эту тяжеленную ношу в самое сердце ее королевства. Другие бы вряд ли сподобились». Старуха ведунья повела своими все еще ноющими плечами. А теперь идем к ней в сад, впереди еще дел, не в проворот.